Десятое октября. Тихо, но все неестественно и жутко. Нет спокойствия. Одиннадцатое октября. С утра разговор о том, что я вчера тайно виделся с Чертковым. Всю ночь не спала, но, спасибо, борется с собой. Я держался хорошо, молчал. Все, что не случается, она переводит в подтверждение своей мании. Ничего. 12 октября. Опять с утра разговор и сцена. Что-то кто-то ей сказал о каком-то моем завещании дневников Черткову. Я молчал. День пустой, не мог работать хорошо. Вечером опять тот же разговор. Намеки и выпытывания. 13 октября. Оказывается, она нашла и унесла мой дневник маленький. Она знает про какое-то кому-то о чем-то завещание, очевидно, касающееся моих сочинений. Какая мука из-за денежной стоимости их, и боится, что я помешаю ее изданию. И всего боится несчастная. 14 октября. Письмо с упреками за какую-то бумагу о правах, как будто все главное в денежном вопросе. И это лучше яснее, но когда она преувеличенно говорит о своей любви ко мне, становится на колени целует руки, мне очень тяжело. Все не могу решительно объявить, что поеду к Чертковым. 15 октября. Было столкновение с Сашей и общее возбуждение, но сносно. 16 октября. Нынче разрешилось». Хотел уехать к Тане, но колеблюсь. Истерический припадок злой. Все дело в том, что она предлагала мне ехать к Чертковым. Просила об этом, а нынче, когда я сказал, что поеду, начала обесноваться. Очень-очень трудно. Помоги Бог. Я сказал, что никаких обещаний не дам и не даю, но сделаю все, что могу, чтобы не огорчить ее. Отъезд завтрашний едва ли приведу в исполнение, а надобно. Да, это испытание, и мое дело в том, чтобы не сделать недоброго. Помоги Бог. Страница 423. 17 октября. Слаб. Софья Андреевна лучше, как будто кается, но есть и в этом истерическая преувеличенность. Целует руки, очень возбуждена, говорит, не переставая. «Чувствую себя нравственно хорошо, помню, кто я», — читала Шри Шанкара. «Основная метафизическая мысль о сущности жизни хороша, но все учение путаница хуже моей». 18 октября. Все тоже тяжелые отношение страха и чуждости. Нынче ничего не было. Начала вечером разговор о вере. Просто не понимает, в чем вера. 19 октября. Очень тяжелый разговор ночью. Я дурно перенес. Саша говорила о продаже за миллион. Комментарий 29. Посмотрим, что. Может быть, к лучшему. Только бы поступить перед высшим судьей, заслужить его одобрение. Комментарии. 28. Смотри комментарий 132 тысяча дневникам 1910 года. 29. Александра Львовна Толстая передала отцу слух, будто Софья Андреевна Толстая намерена продать за миллион рублей издательству просвещения авторские права на его сочинение. Конец комментария. 20 октября. Нечего записывать плохого. Плохо. Одно запишу, как меня радует и как мне слишком милая и дорога Саша. 21 октября. Очень тяжело несу свое испытание. Слова Новикова «Походил кнутом, много лучше стало» и Ивана «В нашем быту вождями все вспоминаются и недоволен собой». Ночью думала об отъезде, Саша много говорила с ней, а я с трудом удерживаю недоброе чувство. 22 октября «Ничего враждебного нет с ее стороны, но мне тяжело это притворство с обеих сторон». Отчетковое письмо ко мне, письмо Досеву заявление, комментарий 30-й. Все очень хорошо, но неприятно нарушение тайны дневника. Дунаев хорошо говорил. Ужасно, что он рассказывал с ее слов ему и Марии Николаевне. 23 октября. «Все так же тяжело обоюдное притворство. Стараюсь быть прост, но не выходит. Мысль о Новикове не покидает», — комментарий тридцать первый. «Когда я поехал верхом, Софья Андреевна пошла следом за мной, не поехал ли я к Черткову? Совестно даже в дневнике признаться в своей глупости. «Со вчерашнего дня начал делать гимнастику. Помолодеть дурак хочет. И повалил на себя шкаф, и напрасно измучился». Так-то дурак, восьмидесятидвухлетний. Страница 424 двадцать октября. Саша ревела о том, что поссорилась с Таней, и я тоже. Очень тяжело, та же напряженность и неестественность. 25 октября. Все тоже тяжелое чувство. Подозрение, подсматривание и грешное желание, чтобы она подала повод уехать — Так я плохо, А подумаю, уехать и об ее положении, и жаль, и тоже не могу. Просила у меня письмо чертковой Гале. 26 октября. Все больше и больше тягощусь этой жизнью. Марья Александровна не велит уезжать, да и мне совесть не дает. Терпеть ее, терпеть, не изменяя положение внешнего, но работая над внутренним. Помоги, Господи. 27 октября. Всю ночь видел мою тяжелую борьбу с ней, проснусь за сну, и опять тоже. Саша рассказывала про то, что говорится в Варваре Михайловне, и жалко ее, и невыносимо гадко. Ничего особенного не было, только росло чувство стыда и потребности предпринять. 28 октября, Оптина пустынь. С 27 на 28 произошел тот толчок, который заставил предпринять, и вот я в Оптиной... Вечером двадцать восьмого послал Саше и письмо и телеграмму. Комментарий тридцать второй. 30 тридцатый. Чертков прислал, а. Письмо двадцатого октября на тему об отношении к смерти. Б. Копию своего письма к Христо Досеву. Смотри комментарий 135 дневнику 1910 года. В. Проект. заявления в газеты о том, что права на издание сочинений Толстого продаже не подлежат. 31. Смотри примечание 136 дневникам 1910 года. И 32. В письме 28 октября Толстой извещал о благополучном прибытии в Козельск Откуда он поехал в Оптину пустынь? Конец комментария. И 29 октября. Приехал Сергеенко. Все тоже еще хуже. Только бы не согрешить и не иметь зла. Теперь нету. Примечание диктора. Алфавитный указатель имен на страницах... В 489 по 554 не начитывается, так как аналогичный был начитан в предыдущем, 21 томе, Собрания сочинений Льва Николаевича Толстого. Конец записи книги. Лев Николаевич Толстой. Собрание сочинений в 22 томах. Том 22. -й. Дневники. 1895-1910 годы. Москва. Издательство «Художественная литература». 1985 год. Страниц 559. Учетно-издательских листов. 34,56. Запись произведена в отделе «Записи и тиражирования при Российской государственной библиотеке для слепых. Москва тысяча девятьсот девяносто третий год читала Леантина Бродская.